Глава 26. Перелетная птица. Ложась спать в эту ночь, Шелтон вспомнил о письме Феррана и снова прочел его. «Бедняга опять нуждается в деньгах», — подумал он, испытывая неопределенные неприятные чувства в душе. «Какая польза оказывать постоянную помощь этому человеку, по-видимому, совершенно безнадежному и неисцелимому? Разве не лучше, наконец, предоставить его собственной судьбе ради блага общества?» Шелтон признавался, что его привлекало утонченное бродяжничество Феррана, и он стал благотворить ему вместо того, чтобы отдавать деньги на разные благотворительные учреждения, миссии в чужих странах, госпитали и так далее. Разве это не сентиментальная глупость с его стороны – протягивать руку помощи человеку, не имеющему на это никаких прав, только потому, что он попался на дороге? Надо, наконец, провести границу. Но в глубине души у него шевелилась неприятная мысль, что в сущности он лицемерит сам с собой. Ему просто не хочется расставаться с деньгами. Устыдившись, он сел в рубашке к своему письменному столу и написал Феррану записку с выражением сочувствия. Он просил его сообщить о своих передвижениях и прибавлял, что прилагают к письму чек. Письмо было написано на почтовой бумаге со штемпелем и гербом Холм Окса. Но Чеку он забыл вложить в конверт, залетавшая в комнату ночная бабочка, кружившаяся около свечи, отвлекла его мысли. Он поймал красивое насекомое и несколько времени рассматривал его, а потом подошел к окну и выпустил бабочку на свободу. Постояв еще немного у окна, он вернулся к постели и лег. Письмо осталось лежать на столе и было взято утром вместе с платьем для чистки, а Чеки Шелтон так и не вспомнил. Однажды утром, спустя неделю, он сидел в курительной комнате и слушал рассказы Мэбе о том, сколько диких уток он убил 12 августа прошлого года, и скольких он намерен лишить жизни того же числа в этом году. В самый разгар его охотничьего красноречия вдруг приоткрылась дверь, и на пороге показался Дворецкий, обратившийся к Шелтону с таким видом, как будто намеревался сообщить ему какую-то роковую тайну. Вас спрашивает какой-то молодой человек, сэр, сказал он. Но я не знаю, пожелаете ли вы увидеть его. Куй-то какой молодой человек удивился Шелтон, какого он вида? Мне кажется, он похож на иностранца, сэр. Одет в сюртук, но, судя по виду, должно быть, он прошёл пешком большое расстояние. Шелтон поспешно встал. Это описание встревожило его. Где он находится? спросил Шелтон. Я привёл его в маленькую гостиную молодых барышень, сэр. Хорошо, я сейчас иду, сказал Шелтон, избегая по лестницы, подумал, что это ему вздумалось. Чёрт возьми! Со смешным чувством удовольствия и досады он увидел фирана в маленькой комнате, исключительно предназначеннойся для юных обитательниц дома и их любимцев среди животного мира. Клетки с птицами, мячи и ракетки для тенниса, альбомы, книги с картинами и разные принадлежности, рукоделие, разбросанное в комнате, все подтверждало, что тут собирались обыкновенно молодые девушки и дамы, гостившие в холм Окси. Ферран стоял у большой клетки с канарейками, держа обеими руками шляпу, и нервная улыбка слегка кривила его губы. Он был одет в старый сюртук Шелтона, плотно застёгнутый, и даже мог бы казаться изящным в этом костюме, если бы не следы утомительного путешествия. Пинсне, медских закрывавшие его циничные голубые глаза смягчало выражение его лица, но даже среди этой чужой, непривычной обстановки он сохранял вид человека, отлично понимающего всё и остающегося при всяких обстоятельствах верным самому себе. Именно это и было его главным обаянием в глазах Шелтона. Рад видеть вас, сказал Шелтон, протягивая ему руку. Простите мне эту вольность, ответил Фиран. Но мне казалось, что после всего, что вы сделали для меня, мой долг был предупредить вас, что я окончательно потерял надежду устроиться в Англии. Все мои усилия оказались тщетными, и мои ресурсы совершенно истощились. Последняя фраза поразила ухо Шелтона. Он как будто тоже слышал её раньше от Фирана. Но ведь я писал вам, разве вы не получили моего письма? спросил он. Лицо Фирана передернулось. Он вынул из кармана письмо и показал Шелтону. «Вот оно, мой господин», — сказал он. «Да, это мое письмо. Я послал чек». Ферран внимательно посмотрел на Шелтона, который немного смутился, так как не сумел скрыть своего подозрения. Взгляд Феррана ясно говорил. «Я на многое способен, но только не на это». Шелтон почувствовал гнусность такого подозрения и проговорил. «Я в самом деле хотел вложить чек. Как это глупо с моей стороны». Я не имел намерений вторгаться сюда, воскликнул Фиран. Я надеялся встретить вас где-нибудь по соседству, но я пришёл сюда изнемогая от усталости. С полудня вчерашнего дня я ничего не ел и прошёл 30 миль. Он пожал плечами, говоря это. Вы видите, что я уже не мог терять времени, и мне надо было удостовериться, здесь ли вы. Конечно, начал Шелтон, но запнулся, не зная что сказать. Я бы очень желал, продолжал Фиран, чтобы который-нибудь из ваших почтенных законодателей ощутился с одним пени в кармане в подобной деревне. В других странах пекари обязаны продать вам кусок хлеба, стоящий пени. Здесь же этого не водится. Булочник не даст вам даже корки, если вы не можете заплатить двух пенсов. За пени вы ничего не купите. Вы, господа, не пощаете бедности. "Какие же у вас планы теперь?" спросил Шелтон, стараясь выиграть время. "Я уже говорил вам, что в Фокстане мне нечего ждать". Хотя я бы всё-таки остался там, если бы у меня было немного денег на необходимые расходы. Они там уверяли, что дела, наверное, пойдут лучше к концу месяца. Теперь, когда я уже достаточно знаю, мне кажется, я мог бы попытаться достать место у учителя языков. Понимаю, сказал Шелтон, но на самом деле он ничего не понимал и не знал, как ему быть, ведь было бы щелчур грубо дать Фирану деньги с тем, чтобы он убрался вон. Притом же у Шелтона как раз не оказалось денег в кармане в эту минуту. «Правда, надо быть философом, чтобы перенести все, что я вынес за эту неделю», прибавил Ферран, пожимая плечами. «В прошлую среду я получил ваше письмо. У меня как раз оставалось 18 пенсов, и я тотчас же решил повидать вас. На эти деньги я совершил это путешествие, но теперь мои силы иссякли». «Хорошо», — сказал Шелтон, подтирая подбородок. «Мы об этом подумаем». Он вдруг заметил по лицу Феррана, что кто-то вошел в комнату и, обернувшись, увидел в дверях Антонию. — Извините, — пролепитал он, и тотчас же подошел к ней, чтобы увезти ее из комнаты. — Это, наверное, тот самый молодой иностранец? — спросила она с улыбкой. — Вот забавно. — Да, — отвечал Шелтон. — Он пришел, чтобы повидаться со мной и поговорить насчет места учителя или что-нибудь в этом роде. — Как вы думаете, ваша мать не рассердится, если я проведу его наверх, чтобы он мог умыться с дороги? Он ведь прошел пешком большое расстояние. Может быть, можно дать ему позавтракать? Он должен быть голоден. Конечно, я сейчас скажу допсыну. Должна я переговорить с матерью? У него изящный вид, Дик. Шелтон с благодарностью взглянул на неё и вернулся к своему гостю. Какое-то неопределённое внутреннее побуждение заставило его вскрыть от неё истинное положение дел. Фиран остался неподвижно стоять на прежнем месте, он осматривал комнату со свойственным ему езвительным равнодушием. «Пойдем в мою комнату», — сказал ему Шелтон. И в то время, как Ферран мылся и чистился и вообще украшал свою особу, Шелтон смотрел на него и думал, что вид у него довольно презентабельный. Он был даже благодарен Феррану за это. Когда Ферран повернулся к нему спиной, Шелтон достал украдкой свою чековую книжку и проверил корешки. Разумеется, он сейчас же увидел свою ошибку, и ему стало стыдно. Миссис Денант прислала слугу сказать, что завтрак готов. Шелтон провел своего гостя в столовую и, оставив его там, пошел к хозяйке дома. По дороге он встретил Антонию. «Сколько дней он оставался без настоящей еды?» – спросила она Шелтона, проходя мимо. «Четыре». «Он совсем не имеет заурядного вида, Дик». Шелтон недоверчиво посмотрел на нее. «Неужели они станут выставлять его на показ?» – подумал он. Миссис Денант сидела за письменным столом и писала. Видели вы новую гибридную розу, которую Алджи привёз мне из Кидстана? Разве она не великолепна? сказала миссис Донант, нагибая свой личок к прелестной розе, красующейся в вазе перед ней. Они говорят, что это единственный экземпляр. Очень хотелось бы мне знать, правда ли это. Я сказала Алджи, что хочу иметь такие розы. Шилтон подумал в эту минуту о том единственном в своём роде экземпляре, который в это время завтракал внизу в столовой, и ему захотелось, чтобы миссис Донант выказала к нему такой же интерес, как и к своей гибридной розе. Но, разумеется, он сам понимал, что это было нелепо. Он знал, что в этом отношении высшие классы повинуются закону, контролирующему их вкусы и вынуждающему их больше интересоваться птицами и розами, миссионерами и редкими изданиями старинных книг, нежели явлениями жизни, происходящими на их глазах. Ах, да, Дик. Что касается этого молодого француза, Антония говорит, что он желал бы получить место учителя. Так вот, могли ли бы вы действительно рекомендовать его? Миссис Робинсон из Гетвейса ищет учителя языков для своих мальчиков. Если этот молодой человек может быть преподавателем, то дело устроится. При том же и Тудльс тоже должен немного подучиться по-французски. Мы ведь отправляем его в Итон в этом году, сказала миссис Денант. Он ведь не француз по происхождению, возразил Шелтон, чтобы выиграть время. Но ведь он не немец, я надеюсь. Мисс Денант пристально разглядывала розу и проводила пальцами по её нежным лепесткам. Я не люблю немцев, это он писал вам о Сипе, как он опустился. Как это жаль, он такой ещё молодой. Его отец был купцом, кажется. Антониа говорит, что у него наружность довольно изящная. О, да, поспешила ответить Шелтон. Он имеет вид джентльмена. Миссис Донат вынула розу из вазы и приложила её к носу. "Что за чудный запах! Знаете ли, это очень трогательную историю, которую вы рассказали Антонию, как он бродил по Парижу голодный, без куска хлеба. Старая миссис Гобкинс желала бы отдать в наймы комнату. Можно предложить ему Мне было бы приятно оказать ей эту услугу. Но там в потолке дыра. Впрочем, здесь у нас в подвальном этаже есть свободная комната, где спал Локи Джон. Комната совсем хорошая. Может быть, он поселится там? Вы очень добры, но, начал Шелтон. Мне бы хотелось сделать что-нибудь для него, чтобы вернуть ему самоуважение, прервала его миссис Денант. Если, если только он действительно умён и образован, и всё такое. Когда он снова увидит тончённую жизнь, то это несомненно окажет на него влияние и поднимет его в собственных глазах. Так грустно, когда молодой человек теряет самоуважение. Шелтон был поражён её практическим взглядом на вещи. Восстановить самоуважение, что может быть лучше этого? Он улыбнулся и сказал: "Вы слишком добры, но я думаю, всё же я не верю в то, что делается наполовину", объявила месье Донант. "Он не пьёт, я полагаю." О нет, поспешил ответить Шелтон, но он страстный курильщик. Ну, это ничего. Вы не поверите, сколько хлопот мне доставляли пьяницы, в особенности повара и кучера. А теперь ещё и Буниан начал пить. Относительно Фирана вы можете не беспокоиться, возразил Шелтон. Вы не отличите его от настоящего джентльмена по его манерам. Миссис Денант улыбнулась. «В этом мало утешения, милый Дик», — сказала она. «Взгляните на некоторых молодых людей из лучших фамилий. Разве плохие манеры у Бобби Сёрчингля, у Оливера Уэльмса, у Виктора Меделеона? А между тем, впрочем, если вы уверены, что он не пьет, Алджи, конечно, будет смеяться, но это не беда, он ведь смеется над всем». Шелтон почувствовал себя виноватым. Он совершенно не был подготовлен к такому обороту вещей. «Я в самом деле думаю, что в нем есть много хорошего». проговорил он нерешительно, но всё-таки я его знаю мало, очень мало. Насколько я могу судить из того, что он рассказывал мне, его жизнь была полна приключений. Я бы не хотел, где он воспитывался, спросила месье Донант. У них во Франции нет таких школ, как у нас, как я слышала. Он бедняга, конечно, не виноват в этом. И ещё, Дик, есть ли у него родные? На этот счет надо быть очень осторожным. Помочь одному молодому человеку – это одно, а помогать и его семье – другое. Ведь бывает много случаев, когда женится на девушках без копейки денег. Вы сами знаете это. Он говорил мне, что у него нет других родственников, кроме дальних, да и те богаты. Миссис Денант осторожно сняла кончиком своего батистового платка крошечное насекомое, которое ползало по лепестку розы. Эта зелёная мушка всюду забирается, заметила она, и тут же, же вернулась к занимавшей её теме. Очень грустная история. Неужели они ничего не могут для него сделать? Мне кажется, он с ними поссорился. Я не решился расспрашивать его об этом, отвечал Шелтон. Разумеется. Она взглянула в сердцевину розы и извлекла оттуда ещё другую зелёную мушку. Я всегда думала, что это должно быть очень тяжело для такого молодого человека не иметь друзей. Шелтон молчал в замешательстве. Он ни разу не чувствовал такого сильного недоверия к Фирану, как в эту минуту. Самое лучше будет, сказал он наконец, если вы сами посмотрите на него. Прекрасно, отвечала миссис Донант. Я буду очень рада поговорить с ним. Пошлите его ко мне. Право, я должна сознаться, эта история с ним в парняке очень растрогола меня. Хотелось бы мне знать, можно ли сфотографировать эту розу при таком освещении? Достаточно ли оно сильно? Шелтон спустился в столовую. Фиран всё ещё сидел за завтраком. Антониа стояла у буфета и нарезала для него мясо. Она к ней сидела Тея со своим персидским котёнком на руках. Обе девушки с любопытством смотрели на молодого человека, следя внимательно за всеми его движениями. В эту минуту Шелтон от души проклял появление Фирана, как будто оно могло повлиять на его отношение с Антонией.